Глава тридцать восьмая. Внезапно, в один миг, всё вернулось на свои места. Пришла медсестра, чтобы отвезти Меган обратно в её палату, явно не подозревая о том, что здесь только что произошло. Меган и Джеймс плакали. Клэр плакала тоже. Неужели это закончилось? Неужели всё это закончилось? Она была уверена, абсолютно уверена, что так оно и есть. И, позвонив Дайен и своей матери, попросила их посидеть с детьми. Как только они приехали в больницу, Клэр рассказала им, что случилось, и когда Даен устроилась в палате Меган, а мать в палате Джеймса, села в фургон, домчалась до дома их семьи, ее сердце упало, когда она увидела на подъездной дороге Хонду своих родителей. Джулиан приезжал сюда. Парадная дверь была отперта и распахнута настежь. Едва войдя, Клэр услышала музыку. Музыку, которую любил Джулиан. Наверху играла пластинка. Она не помнила название этого альбома, но узнала песню «Девушка моей мечты» Брэма Чайковски и бегом бросилась наверх, подгоняемая внезапно проснувшейся надеждой. Промчавшись по короткому коридору, вбежала в кабинет Джулиана. Там никого не было. Стереопроигрыватель был включен, но, по-видимому, включен уже давно. Просто на нем была нажата кнопка «Повтора». Она увидела горящий на его корпусе маленький красный огонек. «Она девушка моей мечты». Клэр выключила проигрыватель. Чувствовалось, что дом пуст. Здесь больше не было ничего, никакого духа, никакого монстра, никакой сущности, ничего, что обладало бы разумом. Она была здесь одна и ее переполняла уверенность, что это сделал Джулиан, что это он изгнал из дома это существо. Клэр понятия не имела, как ему это удалось, но значит, перед смертью он все-таки что-то придумал. И тварь убила его. Даже сама мысль об этом была как вонзенный в ее сердце нож. Блуждая по дому, Клэр зашла в комнату Джеймса, потом в комнату Меган, шокированная тем, что ей теперь предстояло. Как она сможет вырастить их обоих без помощи мужа? Несмотря на свои частые жалобы на то, что она всё делает одна, теперь Клэр понимала так ясно, как никогда прежде, что это было вовсе не так, что они всегда воспитывали своих детей вместе, вдвоём, до этого дня. «Ах ты, ублюдок!» — зарыдала Клэр, сама до конца не зная, обращается ли она к Джулиану или к этому дому, который забрал его у неё. Она понимала, что это несправедливо злиться на Джулиана, и все же была по-настоящему на него зла. Они могли бы уехать, перебраться в другой город, в другой штат, куда-нибудь, где их бы никто не нашел. Даже если бы они оставили дом, бросили бы в нем всю свою мебель, все свое имущество, потеряли бы все до последнего цента, стали бы бедняками, живущими в тесной квартире, они бы все равно остались вместе. Остались бы Одной семьей. Будь ты проклят! завопила Клэр и топая сбежала вниз по лестнице. На этот раз уже точно обращаясь к Джулиану. Будь ты проклят, эгоистичный ублюдок! Она стала обходить первый этаж комната за комнатой. В столовой на обеденном столе стояла коробка с фотографиями, а к ней был прислонен снимок Джулиана и Джеймса, сделанный на окружной ярмарке. Они сидели на джутовых мешках и неслись вниз по смежным рядам гигантской горки. Муж смеясь, а сын крича. Она больше никогда не увидит... Она больше никогда не увидит, как Джулиан смеется, вдруг осознала Клэр и вгляделась в его лицо на фотографии, словно пытаясь выжечь этот образ в своем мозгу, чтобы не забыть никогда. Взяв снимок со стола, поднесла к губам и поцеловала. Ее охватило чувство вины из-за того, что она злилась на него. И хотя Клэр не знала, продолжает ли какая-то его частица жить и после смерти, его призрак или дух или что-то еще, и находится ли сейчас эта часть его существа где-то поблизости, заговорила с ней, продолжая бегать из одной комнаты в другую. «Прости меня!» — кричала она. «Прости меня! Прости! Прости!»